Глава девятнадцать. Вера. В автобусе было весело. «Наконец-то, девочки!» Осуждающий взглянул на нас с и водитель. «А босс ваш где?» «Будет позже», – махнула рукой Наташа. «Поедем без него». У меня внутри что-то перевернулось. Калинин остался в своем кабинете совсем один, а я так и не сказала ему самого главного. «И улизнуть не удалось. Завтра Новый год. Обои не доклеены, ёлки нет. Кажется, хуже быть уже не может». Автобус отправляется в ресторан. Всем пассажирам пристегнуть к лицам улыбки и отличное настроение. «С наступающим!» Водитель надел на голову сказочный оленьи рога с красным носом и громко посигналил. Под всеобщее ликование автобус тронулся с места. «Да уж, новогоднее настроение было у всех, кроме меня. Я думала, что хуже быть не может. Когда автобус остановился возле ресторана, я поняла, что может. У дверей автобуса стояли те самые охранники Галицкого и галантно подавали руку выходящим сотрудницам. Сам Галицкий...» Манерно подбоченился у входа в ресторан с воинственным видом своей длинной шубе из чернобурки и синей шапки американского Санты и рассматривал мигающий разноцветными огнями посох. Кажется, сегодня в ресторане гвоздь программы «Дед Мороз Эдуард Галицкий». «Вера, я уже думала, что мы тебя потеряли», – схватила меня за руку непонятно откуда вынырнувшая Эля – в отороченной белым мехом голубой накидке и шапке снегурочки «Идем, я заняла нам с тобой места за столом». «Надеюсь, не рядом с галицким Испытующе взглянула я на нее. «Шутишь? Конечно же, рядом с галицким «Чем он тебе так понравился?» «Не знаю, но когда он рассказывает свои потрясающие истории, у меня поднимается настроение». А еще он предложил мне побыть его Снегурочкой. Классно ведь? Потрясающие истории. Да от его нескончаемой болтовни можно заработать мигрень. Но роль Снегурочки тебе к лицу. Погладив белый мех на рукавах ее накидки, хихикнула я. Привлекательная блондинка в красном платье и туфлях вышла на порог ресторана и встала рядом с Галецким. — Это управляющая рестораном, — шепнула мне Эля. Зовут Олесей». «Почему мне кажется, что она похожа на куклу из детского мира?» Рассматривая на красивой груди управляющий бейджик с надписью «Олеся, управляющая», шепотом поинтересовалась я. «Потому что у нее все по последней моде. Губы, грудь и даже волосы!» Зашептала подруга в ответ. «Куда вы так торопитесь, девочки? Без меня праздник не начнется!» Догнала нас Элли Наташа. «Да уж, кто б сомневался!» Тихо фыркнула Эля. «Простите, а вы не знаете, где Максим Викторович Калинин?» Остановила нас управляющая. «А вам он зачем?» Ощетинилась Наташа. Управляющая смерила ее оценивающим взглядом. «Там закралась ошибка в нашем договоре на оказание услуг». Сладко улыбнувшись, сообщила она. «Максим Викторович будет позже», – отрезала Наташа. «Давайте я вместо него посмотрю, что там с договором». И с гордостью добавила. «Я его личный помощник». «Нет, я подожду Максима Викторовича». Во взгляде блондинки в красном читалась враждебность. «У нас с ним личное». «Уверены? Все личные дела Максима Викторовича можно обсудить с его личным помощником». — Боюсь, тут очень личное, не для помощниц. — Кажется, твой Калинин и в ресторане успел отметиться, — возбужденно шепнула мне на ухо Эля. — Иначе зачем он этой кукле в красном? Он сказал, что утренний кофе был для меня, что произошла чудовищная ошибка. Растегивая пальто, зашептала в ответ я. — Вау! Будь осторожна, Вера! «Кажется, эти две красотки готовы выцерпать за него глаза, как бы и тебе бока не намяли». Я обернулась. Наташа и управляющая рестораном с презрением рассматривали друг друга. «Девочки, вот вы где!» Галицкий подхватил нас Элли за талией. «Верочка, с возвращением! Надеюсь, ваш босс не заставил вас оплачивать такси, а то с него станется». «Не заставил». фыркнула я. «Вот скажите, Вера, зачем вам Калинин? Смотрите, его еще нет на банкете, а две красотки у входа едва не выцерпали друг другу глаза. Что будет, когда он подъедет?» Боюсь, он не приедет. «И прекрасно! А то что это такое? Не дал нам спокойно пообедать, драку у входа затеял. Это же нонсенс! А еще он, оказывается, мой сводный брат. Хорош, братишка!» «Знаете, мне надо поправить прическу». И я демонстративно отвернулась к зеркалу. Не было у меня никакого желания обсуждать с Галицким недостатки Калинина. Не успела я нанести на губы блеск, как Эля уже тащила меня за праздничный столик. А столики были расставлены так, чтобы за каждый могли сесть четыре человека. Галицкий и Эля заняли столик на троих, а четвертый стул охранник Галицкого – осторожно задвинул, чтобы больше за столик никто не сел. Но много ли найдется смелых участников корпоратива, которые подойдут к самому Галицкому и отодвинут свободный стул? Думаю, ни одного. Я успела сесть рядом с Элей, оставив Галицкому место напротив нас обеих. Пусть этот Дед Мороз ломает голову, как нас развлекать, раз уж он такой настырный. Впрочем, тут он был мастером, Рот у Галицкого не закрывался ни на минуту. Он все время что-то рассказывал, какие-то пошлые анекдоты, истории своей жизни и только успевал подливать искристое шампанское в наши с Элей бокалы. К нам подошла Наташа. «Эля, пойдем со мной. Надо разложить подарки для сотрудников». Эля пожала плечами и улыбнулась нам с Галицким. «Я скоро вернусь». «Не задерживайся, Снегурочка, а то растаешь без моего волшебного посоха!» Игриво ущипнул ее Галицкий. Она зарделась и подарила ему улыбку. «Верочка, ну расскажите же о себе!» Пронзив меня сладострастным взглядом, придвинулся ближе ко мне Галицкий. «Такая милая девушка, а я вас ничего не знаю!» «Нечего рассказывать!» Покачала головой я. Эля, давай быстрее, иначе у меня начнется мигрень от твоего Деда Мороза. Умоляюще посмотрела вслед подруги.